Глава вторая. Я, значит, обернулся, а там ядрить твою в благо душу мать Вурдалак. На четвереньках стоит и его дед в плещ сам с виду как человек, но не человек. Заросший патлы длинные до земли, зубы скалит, а глаза у него, значит, волчьи. Тьма расступается не сразу. Сначала я слышу голос, по-деревенски уютный, обстоятельный, басовитый. Он ведет меня за собой, как будто я заблудился в чаще, а он знает дорогу, как будто я ребенок... А он рассказывает мне старинную сказку. Я говорю: "Да заебись ты трёбучим хуем залупоглазая пиздопроёбина". А он как прыгнет и на меня. Зубами ватник мой, значит, разорвал, Когтями по груди полоснул он, видишь, борозды какие оставил, и в шею, значит, впился. Етить его вот через семь гробов сыраку. Я совершаю усилия и выхожу. Из темных заросли забытья. Я вслушиваюсь в слова и понимаю, что текст этой сказки немного странный. А я его топором по спине хуяк, но он завязал и в лес, а топор у него, значит, между лопаток торчит, а ему на этот топор поебать, на тонны вурдалак. Я открываю глаза. Лазарет на соседней койке лесоруб с забинтованной шеей это он рассказывает про вордалака не мне а сидящему у меня в ногах пашке рядовой овчаренко слушатель благодарный Изумленно пучит глаза кивает зажимает большой крестьянской лапищи рот я откидываю одеяло и ощупываю себя ни бинтов ни ран Как будто и не вспорол мне живот, восставший из могилы мертвец. Только тонкая, как волосинка, едва заметная косая царапина перечеркивает пупок. Товарищ Шутов очнулись, Ну, наконец-то Пашка вскакивает на ноги и радостно мне козыряет, переминаясь в узком проходе между лазаретными койками, как большой неуклюжий щенок, который встречает хозяина, виляя хвостом. Я сажусь. По всей видимости, слишком резко. Забинтованный лесоруб и довольный пашка разом трогаются и медленно едут вправо, вместе с растрескавшейся стеной лазарета, как провожающие на вокзальной платформе. Рядовой. Что было? Я с трудом фокусируюсь на его уплывающем, уплывающем, уплывающем вправо лице. Но его глаза смотрят на меня так прямо и озабоченно, что я цепляюсь за этот незабутковый преданный взгляд и кручель останавливается. Вы, товарищ Шутов, угорели в пожаре. Кто-то банк поджег. Похоже, та же шайка, что и взрывы в заброшенной фанзе подстроила. Наши ребята все туда побежали. Думали, война снова. А там просто вся фанза динамитными шашками упакована. А вокруг никого. В общем, дело уже к рассвету, я смотрю, а с площади валит дым. Я бегом еле вас из горящего здания выволок и сюда принес. Мы потом с ребятами часа четыре пожар тушили. Что на месте пожара? Мой голос срывается в пересохшем горле саднит. Что вы там обнаружили? Я стараюсь звучать равнодушно, невозмутимо. Просто я задаю закономерный и естественный вопрос рядовому. Просто жду, когда он отрапортует о том, что видел. Рассеченный надвое полуразложившийся труп капитана Шутова. Сейф товарищ Шутов злоумышленники открыли, Все золото вынесли и ту склянку, ну, с красненьким тоже взяли. За бумажной порванной ширмой кто-то что-то роняет. Слышится звон стекла. А вот меч старинный остался, продолжает свой доклад Пашка. На полу у сейфа валялся. Я его вам сюда принес». Пашка быстро наклоняется и едва не треснувшись лбом вываливает самурайский меч из-под моей койки. Клинок покрыт черной копотью. А еще вот нож. Это ж ваш товарищ Шутов, рядом с вами лежал. Он протягивает мне штык-нож рукояткой вперед. Нож, который я забрал у убитого вертухая. Нож, который я метнул в тигра. Нож, который этой ночью распорол мой живот. А мертвец, говорю я тихо. Какой мертвец? Пашка тоже переходит на шёпот. Без головы живой мертвец, которого я разрубил мечом. Пашка смотрит на меня, отвесив нижнюю губу, Потрясенно. Лесоруб на соседней койке размашисто крестится. Наконец на Пашкином лице проступает как будто бы понимание и облегчение. Мертвецов там не было никаких, ни живых, ни мертвых, Это вам, товарищ Шутов, из-за дыма привиделось. У меня как-то дядька двоюродный угорел, так ему тогда тоже покойница жена все мерещилась и пальцем манила. А мое такое мнение, что товарищу не привиделось. Встревает вдруг лесоруб. Это точно Вурдалак был. Они ночью набег на город устроили, Вурдалаки. В приоткрытую дверь лазарета просовывается бабка из староверов. В платке и вязаной кофте, пропитанной кровью, на руках она держит подрощенного козленка со вспоротым брюхом. Его мутные глаза с горизонтальными прочерками зрачков похожи на вытекшие желтки. Копыта подергиваются. Он тоскливо ноет и вскрикивает, тоненько, как ребенок. Вслед за бабкой в помещение заходит медсестра Глаша в строгом платье под горло. У нее такие черные круги вокруг глаз, будто ее кто-то избил изнутри. Пашка смотрит на нее тоскливым собачьим взглядом. Дятержа, к вам там целая очередь в коридоре. Из-за ширмы выходит Новок. Увидев козленка, раздражённым, машет руками. Я уже сказал, я не коновал, я скот не смотрю. Так ведь, что ж мы без козочек делать будем, причитает бабка. Они же нас кормят, Всех загрызли ночью, один остался козлёночек. Доктор Новок неохотно осматривает рану на животе у козленка, Мотает головой, морщится. Не жилец он. Новок оглядывает пропитанную кровью бабкину кофту. Сама цела, Бабка скорбно кивает и уносит козленка. «Глаш, кто в очереди ко мне? Сварливо интересуется Новак. Там, где же почти все со скотом, есть даже теленок. Без скота только товарищ Замполит Родин жалуется на горло. Замполит же вроде в увольнительное уехал, удивляется Овчаренко. Майор Бойко сказал, у товарища Родина кто-то умер, вот он и вот был. Медсестра, не обернувшись даже на пашку Опустив глаза, тараторит. Говорит, застудился, шею не повернуть и глотать не может. Только вы дядя Дережительонка сначала бы посмотрели, у него полуха откушена, кровь. Медсестра вдруг застыв, вперяет взгляд в койку за распахнутой ширмой. Там на койке, накрытое с головы мешковиной, лежит чье то тело. Это Деев, Глашенька, проследив ее взгляд, поясняет Новак. Я вскрытие произвел. Месястра продолжает смотреть на мертвое тело, и глаза у нее больные и мутные, как у раненого козленка. Не могу, говорит она как будто покойнику. После смерти сердце не бьется. не могу я ничего сделать. Пашка хмурится, глядя на медсестру, И иржиновак приходит в еще большее раздражение вам, аглая петровна, если боитесь покойников, медсестрой работать не стоит. Если можно, конечно, ваши редкие визиты назвать работой. Пригласите сюда товарища Родина. Медсестра открывает дверь в коридор и долго стоит в проеме. — Он ушел, — говорит она. Ушел, Родин. А вот телёнок, скот смотреть не буду, рявкает новык и уходит за ширму. Что за скот рядовой? Я слезаю с койки. Что тут стряслось помимо пожара? А Рядовой Овчаренко отвечает не сразу. Он все смотрит на медсестру, а она на него не смотрит. "То ли тигры из леса вышли", говорит он рассеянно. "То ли волки?" "Да не волки, а вурдалаки, я ж говорю", поправляет его лесоруб. Столько скотины подрали за ночь, на меня вон даже напали. А собачка, вы собачку тутошнюю видали? Она еще майора вашего не любила, все на него рычала. Так они той собачке, идти тех через семь гробов сраку отгрызли голову. Под кровавую сказку, которая помогла мне выйти из тьмы, я натягиваю покрытые золой сапоги и иду за ширму к доктору Новику. Что скажете, доктор? Он сидит, откинувшись в кресле, обмякший, как тряпичная кукла, с погасшей трубкой во рту. Ведь вы могли отдать этот эликсир мне, говорит он тяжело, как будто во сне. И что теперь? Он достался каким-то бандитам. Вы не поняли, Новак. Меня интересуют результаты вскрытия Деева». «Ах, это. Что ж, я выполнил пробу Самцова. Первоначальный мой вывод был почти верным. Только это не тромбоэмболия, а эмболия воздушная. Кто-то ввел капитану Дееву в вену большой объем воздуха. Значит, смерть была насильственной. Выходит, что так. отвечает он безразлично. Вы не слишком спокойны для человека, оставившего тяжелого пациента одного без присмотра. Почему без присмотра? С ним был майор Бойко. На секунду перед глазами возникают ботинки с набойками, перешагивающие через меня и через огонь. Егерские ботинки майора. Я выхожу из за ширмы. Рядовой Черенко: Как по-твоему, что за человек майор Бойко? Волевой. У него своя правда. Пашка старательно выбирает слова. Стукачей не любит, с характером. А хороший он человек. Ледовейв Черенко опускает глаза. Не могу знать, товарищ Шутов. Чужая душа потемки.